17. От Пятницкой улицы до Таганки полчаса пешком через большой Краснохолмский мост, широкий, продуваемый немилосердными ветрами. Редкие пешеходы бредут по краям его, отворачивая лица от клубов пыли и выхлопного смрада, словно бедуины, застигнутые песчаной бурей. Пока шёл, позвонил Алексу Горохову, подробно всё рассказал. Телефон, скорее всего, прослушивали, но это было уже неважно. Выслушав, опытный Горохов глухо хмыкнул. «Я так и думал. Ландыш будет нагибать тебя через ментов. Или отдашь магазин, или сядешь лет на восемь». «Не грубо ответил Знаев. «Ещё не вечер. Ещё повоюем, брат. Кстати, как твой брат?» «Хуже», — ответил Алекс. «В больницу буду устраивать, но ты, шеф, лучше сейчас не забивай голову. «Дурак ты, — сказал Знаев, — чем же нам с тобой забивать головы, как нездоровьем наших родных, тех, кого мы любим?» «А я его никогда не любил», — ответил Алекс. «Как брата любил, по-родственному, а вообще нет». «Разве так бывает?» — спросил Знаев. «Бывает», — ответил Горохов. «Тебя ждать сегодня?» «Обязательно, Алекс, обязательно. У меня только двое вас осталось» тех, кто меня всегда ждёт. Ты и моя любимая женщина. Садовое кольцо скрежетало и стонало железными стонами. Но, едва зная, по периферии обогнув Таганскую площадь, свернул в переулок, пыли смог пропали, вытесненные ветром с близкой реки, и рёв техники пропал тоже, и отдалённое эхо той, настоящей, ватной московской тишины гилеровский прошелестело вдоль строя, прижатых друг к другу домов. Тут же захотелось поесть чего-нибудь густого и жирного и забраться под толстое одеяло с толстой книгой, написанной густо и жирно. Искомое здание, новодел, состояло из стеклянных стен и вертящихся дверей, гостиница. С обратной стороны огромного окна долговязый пролетарий в комбинезоне натирал стеклянную плоскость особой шваброй, доводя прозрачность до ненужного в общем идеала. За спиной пролетария сверкали никелированные рамы и горбы спортивных снарядов. Несколько женщин с мускулистыми попами энергично стремились в будущее, попирая резину беговых дорожек. «Отели — спортивный зал для богатых», — сообразил Знаев. «Ветерок с близкой реки нынче дорого стоит. А что же здесь делает мой потомок?» Меж тем труженик в синем комбезе перешагнул через свои пластиковые ведра и посмотрел изнутри через стекло. За прозрачной преградой Знаев увидел самого себя во плоти, как цветную гибкую рыбу внутри аквариума. Тот, второй Знаев, узнал первого, кивнул сдержанно и вышел. Делово обтер мокрой ладони о синюю грудь. Смотрел сосредоточенно. Двухметровое дитя, сероглазое, некрасивое, протянуло молча руку жердину. Сын, потомок, плоть от плоти. Он был очень похож. Упрямо, благородно посаженная голова от матери, остальное от отца — Узкие губы, лоб клином, ледащий зад, марлевые брови, длинный нос. Полный набор тусклого русского блондина, то ли нордического, то ли чухонского, а, короче сказать, рязанского. Знаев понимал, что никакая традиционная отцовско-сыновняя коммуникация между ними в принципе невозможна. Вдруг появившийся папаша проиграл сыну до своего появления. Может быть, через год, встречаясь регулярно, они станут приятелями, но это ничего не изменит. В любой момент сын скажет отцу: "Ты мне не отец", и внезапный Папаша заткнётся в тряпочку. Это противоречие нельзя было снять. Даже больше грустно подумал знаев: "Я не смогу объяснить, что не виноват, что решение приняла его мать". Для сына «Мать всегда права. Я не сумею оправдаться никаким способом. Я для него никто. Чужой человек, посторонний, холодный». «Здравствуй», — сказал он. «Будем знакомы, дружище». Но он уже ощущал тепло и любопытство, то есть почти любовь к этому мальчику, слишком похожему на него самого. И это грубо, соленое, Кроваво-дымящаяся, ветхозаветная любовь переключила Знаева на верную, как ему показалась, тональность. «Слушай», — сказал он, — «по законам чести я тебе должен. Ты сын, я отец. Меня не было, теперь я есть. Я окажу тебе любую поддержку. Когда сам станешь отцом, сделаешь то же самое». Младший Знаев нейтрально пожал плечами. «Я понял», — сказал равнодушно. Старший сообразил, что не попал в цель. "Уволься отсюда на хрен", продолжил он, надеясь хоть грубым словцом преодолеть отчуждение. "У меня свой магазин, большой супермаркет. Иди ко мне работать, на склад. Белая зарплата, премиальные...» "Какие премиальные?" возопило отцовство внутри него. "О чём ты говоришь?" "Спасибо", вежливо ответил потомок но я не могу занимать материально-ответственные должности. Я несовершеннолетний. И потом, если мой отец мой же начальник, это неинтересно. — Понимаю, — сказал Знаев, тронутый едва не до слёз. Слово «отец» прозвучало обаятельно и легитимно. — Хочешь идти своей дорогой? Младший кивнул и обернулся, разыскивая взглядом свои ведра и швабры, оставшиеся внутри аквариума. «Беспокоиться», — подумал Знаев. «Сейчас менеджер придёт, ругать будет». «А чем занимаешься?» — спросил он. «Ну, кроме мытья окон». Знаев-младший коротко поморщился. «Сижу за учебниками, школу закончил, сдаю ЕГЭ». «А куда поступать собрался?» «Университет прикладной математики в Голландии, город Утрехт» а вот как!» — пробормотал Знаев-старший. «Утрехт. Понятно. Прикладная математика. Короче, я могу быть спокоен за твоё будущее». «Будущее можно просчитать». «Можно», — согласился Знаев. «И ты, небось, уже это сделал». Двухметровый потомок улыбнулся. «Будущее наступило», — уверенно сказал он. «Ах «Ты», — подумал Знаев, — «я и забыл. Ему шестнадцать лет. В этом возрасте сейчас они ещё совсем дети. Я таким теоретиком был в начальной школе». «Расскажи». «Информация», — пояснил потомок довольно охотно, — «она переполняет мир. Она как воздух, люди ею дышат. Информация — это среда, мы живём в ней, как рыба в воде. Понимаете?» «Давай на ты». Хорошо. потом Потомок на глазах стал превращаться в юного мальчишку. Вот, значит, в этой информационной среде, очень плотной, главной ценностью будет человеческое внимание. Это наш ресурс. Информации много, а каналы ввода те же самые, что и в каменном веке. В новом информационном обществе человек будет продавать своё внимание. Три минуты — выслушать песню, десять минут — посмотреть новости. «Ну, ты крут», — искренне похвалил Знаев. «Ты действительно просчитал будущее». «Вы...» «Ты тоже», — уважительно ответил потомок. «Ты предсказал войну». «Но это не так. Я не имел в виду конкретную войну». «Я видел тебя по телевизору. Ты сказал, что знаешь, кто начал войну». «Конечно знаю», — сказал Знаев. «Воины начинают задроты». Сейчас их время. Задроты правят миром. потом Потомок поразмышлял немного и осторожно спросил. А ты задрот? Эх, был много лет. А я задрот? Ты им станешь. А где они находятся? Ну, те, которые правят миром. В столицах богатых стран, в военных аналитических центрах, выученные в университетах теоретики, оторванные от реальности. Потомок посмотрел на предка сверху вниз и снисходительно улыбнулся. «Внешний враг», — сказал он, обязательное условие диктатуры». «Господи», — сказал Знаев, — «ты либерал, что ли?» «Я за свободу», — значительно ответил потомок и снова оглянулся на свои ведра, как будто именно там хранилась его свобода. «Ну, ты лучше расскажи про тех задротов». И расчесал пятернёй вихры. И улыбнулся. Перспектива стать задротом его явно задела. Он, разумеется, никому и ничему не верил. Настоящий потомственный знайка. Себе на уме. Не обмануть, не запутать. «А нечего рассказывать», — ответил Знаяф-старший. «Сидят ребята в удобных кабинетах». Молодые парни, 30-летние, умные, тоже, как ты, уверены, что можно всё просчитать. Честные, добрые, патриот своих стран. Но для них намочить ноги уже проблема. Они не видели ни войн, ни голода, ни кризисов. Они не стояли в очередях, им не задерживали зарплату. Они ничего не знают про страны и государства, которые разваливают. «Их главный аналитический инструмент — это глобус. Они тычут пальцем. Давайте здесь устроим переворот, здесь революцию, здесь профинансируем, а тут напугаем. Это называется политика. Это написано в учебниках. Это нормально». «Ну, я понял», — сказал потомок, заметно разочарованный. «Но в свободном мире каждый делает, что хочет». Один свободен разрушать, другой свободен защищаться. Свобода — главное. Тут даже просчитывать нечего. Развиваться может только тот, кто свободен. «Точняк», — сказал Знаев, — «ты прав». Но есть существенная оговорка. Вот жил однажды один парень, постарше тебя, тоже по-своему задрот, мухи не обидел. Прочитал людям несколько лекций. Между прочим, бесплатно. Из-за этого его живьём гвоздями к деревяшке прибили и оставили умирать. Как думаешь, он был свободен? Нет, он был гвоздями прибит. Какая тут свобода? И ничего, обеспечил развитие для миллиардов людей на две тысячи лет вперёд. Потомок хотел что-то возразить, но за стеклом возник таки озабоченный менеджер в белой рубахе, требовательно постучал по прозрачной плоскости. «Мне пора», — решительно сказал Знаев-младший. «Работать надо». «Мой номер у тебя есть», — сказал Знаев-старший. «Надо нам собраться втроём. Поужинаем где-нибудь. Найдёшь время для своего отца?» «Найду». «Иди», — распорядился Знаев-старший. «Работай». Сын кивнул и ушёл торопливо. «О чём говорили?» — раздражённо подумал Знаев. глупец». О свободе, о задротах, о будущем. Или, может, так и надо? Первый раз увидел сына, надо говорить о главном. О войне, о будущем, о свободе. Всё было правильно. И он назвал меня отцом. Он назвал меня отцом. А я не был ему отцом ни единого мгновения. Не менял ему памперсы, не провожал в школу. Не водил по врачам, не покупал игрушек, не наказывал и не хвалил, не прятал под ёлку новогодние подарки. Я был от этого свободен. Но вот появляется он, любитель прикладной математики, сопливый либерал, и во мне щёлкает тумблер, вроде бы давно заржавевший. И я, внезапный папаша, тут же забываю обо всех своих свободах, И бегу со всех ног, спешу увидеть, мечтаю понравиться, подбираю слова. Где моя свобода? Куда подевалась? Сейчас бы мне подумать о своей шкуре, об уголовном деле. А я думаю о мальчишке с пластиковыми бедрами, который прожил шестнадцать лет без моего участия.